глава 18 3 июля в воскресенье дождь лил весь день, как и полагалось, и его жирные капли были какие-то особенно мокрые. Мы пробирались по шоссе развивающимся точно червяк потоки машин, немножко важничее и в то же время чувствую себя беспомощными и потерянными. словно птицы, выпущенные из клетки на волю и испугавшаяся, когда эта воля вдруг показала им свои зубы. Мэри сидела очень прямо, и от нее пахло только что выглаженным полотном. «Ты довольна? Тебе весело?» «Я все время прислушиваюсь, как там дети». «Знаю. Моя тетушка Дебора называла это тоской в веселье. Лети, птица моя, вот эти оборочки у тебя на плечах, «Это твои крылья, дурочка!» Она улыбнулась и прижалась ко мне. «Приятно. А все-таки я прислушиваюсь. Как там дети? Интересно, что они сейчас делают?» «Все что угодно. Только не думают о том, что делаем мы». «Да, верно. Им это не интересно «Так давай перещеголяем их. Я увидел твою трирему, о змейка, и понял, наш день настал. Сегодня вечером...» А будет просить хлеба у какого-нибудь греческого пастуха. Бог знает, что ты болтаешь. Аллен никогда не смотрит, куда идет. Может побежать прямо на красный свет. Да-да. А бедная наша хромоножка Эллен? Правда, сердце у нее золотое, и личиком она не дурна. Может, кто-нибудь и полюбит ее, а ногу ей ампутируют. Ну, дай мне поволноваться немножко. Мне так лучше. Блестяще сформулировано. Ну что ж, давай вдвоем представим себе все ужасы, которые могут случиться. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Понимаю. Но вы сами, ваше высочество, принесли в нашу семью гемофилию. Она передается по женской линии. В результате у нас с вами двое гемофиликов. Ты самый нежный отец на свете. Виновен я. Таких скотов не сыщешь, брат, нигде. Я тебя люблю. Вот такие волнения я одобряю. Посмотри направо. Видишь, как песок маленькими твердыми волнами набегает на дорогу из-под вереска и дрока. Дождевые капли ударяются о землю и отскакивают от нее мельчайшими брызгами, как туман. Мне всегда казалось, что здесь похоже на Дартмур или Эксмур, хотя и то, и другое я видел только на картинках. Знаешь, первый дивонский человек — Вероятно, почувствовал бы себя в этих местах как дома. Интересно, призраки здесь бродят? Если не бродят, так ты их вполне заменишь. Комплименты хороши, когда они от всего сердца. Сейчас не до этого. Справа должен быть поворот. Смотри, когда будет указатель с надписью «Муркрофт». И указатель появился. Это длинное, узкое, точно веретено оконечность Лонг-Айленда Хороша тем, что почва здесь впитывает в себя дождь, и слякоти после этого не бывает. Нам отвели целый кукольный домик, чистенький, весь в ситчике, с прославленными рекламой, супружескими кроватями, пухлыми точно булочки. Это мне не нравится. Вот глупый, они же рядом стоят, дотянуться можно? Ещё дотягиваться? Это меня не устраивает, непотребная девица. Обедали мы изысканно. Ели мэнские лангусты и пили белое вино. Много белого вина, так что у моей мэри заблестели глаза. А еще я коварно подливал ей коньяку, пока у меня у самого не зашумело в голове. «Не я, а она» вспомнила номер нашего кукольного домика, и не мне, а ей удалось попасть ключом в замочную скважину. В дальнейшем выпитый коньяк не помешал мне. Впрочем, если бы ей не хотелось, ничего бы и не было. Потом, удовлетворенно потягиваясь, она положила голову мне на правую руку и улыбнулась, и негромко протяжно зевнула. «Тебя что-то тревожит?» «Глупости какие! Ты не успела заснуть, а уже видишь сны!» «Ты так стараешься, чтобы мне было хорошо!» «Я не пойму, что с тобой? Тебя что-то беспокоит?» «Странные, прозорливые минуты!» первые ступеньки сна.